Глава одиннадцатая. Руслан. Телефон отображает входящий вызов, когда преподаватель вещает очередную новую тему по физике. Я ли не вызываю, черкаю в тетради формулу и переворачиваю мобильный экраном вверх. Ева звонит. У меня школа кулак сжимается, до того все надоело. Думаю, стоит пояснить. Маленькая принцесса семейства Архангельских — когда-то давно была моей подругой. Не сказать, чтобы из нас вышли прямо лучшие друзья, но время мы проводили с весельем. И порой это веселье выливалось в разного рода проблемы, которые приходилось решать нашим родителям. Так, например, в девятом классе я угнал машину отца. Не один, а в компании с Евой. Мы как двое сумасшедших рассекали по городу. Я тогда уже хорошо водил... Папа меня с 12 лет сажал за руль и разрешал кататься по территории дома или району. Когда нас поймали дядьки с полосатыми жезлами, нам в очередной раз влетело. В интернет просочилась инфа о двух нарушителе правопорядка. Народ активно требовал публичной расправы, но родительские кошельки умело прикрыли потехи своих неугомонных детей. Так было всегда. Чуть позже мне надоело чудить, и тут спасибо отцу, конечно, Однажды он привел меня к себе в офис, развел руками и сказал, «Если хочешь, чтобы это кресло стало твоим, а люди в округе заглядывали тебе в рот, включай голову, иначе я точно не оставлю тебе наследство». И я так загорелся этой идеей, что ушел в изучение истории компании, ее деятельности. К слову, у отца было несколько направлений. Самая популярная — разработка игр и образовательная сфера. Он один из крупнейших игроков на рынке. В 10 классе я пошел на курсы программирования и придумал игру, которую отец взял на доработку. Она, кстати, неплохо завирусилась и помогла мне получить признание в глазах папы. Однако мои попытки взобраться на вершину мира не особо понравились Еве. Ей хотелось развлекаться, заниматься ерундой, а меня тянуло к славе и величию. На этой ноте мы отдалились. И тогда-то я узнал, что принцесса Архангельских на меня запала, И нет, это была не просто влюбленность, которая могла бы пройти через денек-другой. Ева будто обезумела. Она перевелась в мою школу, в мой класс, стала посещать все допы, куда ходил я. На вопрос, зачем, она отвечала, что без меня ей скучно. Когда это прилипало, подала документы в мой вуз, мы поругались. Я поставил ей ультиматум. Либо она становится для меня невидимкой, либо заканчивается своим весельем. И тут Ева, к счастью, отступила. Но временно, конечно. Затишье перед бурей. А буря началась относительно недавно, в начале мая. Отец слег в больницу с сердечным приступом, и тогда-то его предал один из руководителей, слил важную разработку конкурентам. Это был стратегический проект, из-за которого компания папы понесла колоссальные убытки. Его акции на бирже пошатнулись, скатившись до смешных цифр, а инвесторы задумались, нужно ли вкладывать в папин бизнес деньги. Единственным способом выйти из этого гнетущего положения, как видел отец, было слияние с такой же крупной компанией. И как нельзя вовремя его лучший друг прикатил со схожей идеей. Но все не так просто. Помощь означала ответную услугу. Василий Михайлович Архангельский сказал, что хочет быть уверен в будущем своих инвестиций. Поэтому либо я стану мужем Евы, либо Ева сядет в президентское кресло, когда закончит университет. Оба варианта максимально абсурдны. Во-первых, жениться я не готов, мне всего 19. Я даже через 10 лет не буду готов. Постоянные отношения, совместные праздники и выходные — не про меня. Во-вторых, Но где Ева и где управление целой корпорации Это смешно. Настолько, что я прямо в лицо отцу и рассмеялся, чуть со стула не упав. Он тоже посмеялся и сказал, что женит меня. На этом мой смех прекратился. «Ты серьезно?» От злости у меня едва пар не повалил из ушей. Больше всего на свете я ненавидел, когда девушки пытались меня прогнуть. И Ева прекрасно знала об этом. Она вообще многое обо мне знала но, видимо, решила, что я так запросто съем наживку и не блевану. Дура, что сказать? Это не обсуждается. Тем более у тебя все равно нет постоянных девушек. Вечно то с одной, то с другой, — отмахнулся отец. Мне 19 па, — напомнил я. Сидеть и молиться на свою женушку я планирую не раньше полтинника. Придется поменять планы. Отец ударил кулаком по столу и посмотрел так, словно припечатал. Вообще, мы с ним редко ссорились в последнее время. Я был порядочным сыном и выполнял все его капризы. Кресло ж должно было стать моим, а ради достижения своей цели я был готов на многое. «Я не собираюсь на ней жениться». «Ну что ты рогом уперся?» — разбушевался отец. «Да в смысле уперся? Я тебе что, игрушка какая?» — не унимался я, расхаживая из угла в угол. «Ну, женишься, а через годик, как дела подтянем, разведешься». «Ага, а потом дядя Вася придет и скажет, не офигел ли ты, дружок?» Тут я не врал. Отец у Евы человек напористый, строгий, консервативных взглядов. Он и еве не разрешал ни с кем из пацанов общаться, кроме меня. И то, потому что знал моего старика и был уверен в моей порядочности. Я представлял, как его лицо перекосит, когда я через годик неожиданно подам на развод. «Какой же бред! Мы еще, считай, подростки, а тут эта дура решила с семьей обзаводиться». «Я сам с этим разберусь». «Нет, па, это моя жизнь, и мешать ее с бизнесом я не буду». «Не будешь?» — крикнул он, отчего его ноздри широко раздулись. «Тогда сюда!» — стукнул он по креслу. «Не сядешь». «А как же любовь?» — вдруг ляпнул я. «Ну что, папа меня подпер, а я не готов был сдаваться». «Какая к чертям любовь, Руслан?» «Большая и чистая», — выдал я на автомате, совсем не подумав о своих словах. «Да я ни одну твою юбку видел, чтобы ты мне тут в уши заливал про любовь». «Если я приведу ее, ты дашь мне шанс?» Я подошел к столу, уперся руками в столешницу и посмотрел на отца тем взглядом, которым планировал смотреть в будущем на своих подчиненных. Уверенным, не знающим преград, дерзким и хладнокровным. «Какой еще шанс, Русик?» «Шанс доказать, что я смогу вытащить твой корабль со дна. У меня есть идея, которая способна затянуть большой пласт людей в игру», — воодушевленно сказал я. «Вера в свои идеи у меня была о го, -го главное, чтобы отец добро дал. Помявшись, он неохотно выдал. «Для начала познакомь меня с той, с которой, как ты говоришь, у тебя любовь до гроба. Она тебе понравится?» Мысленно я ликовал. Хотя тут возникла та еще проблемка. Ведь девушки для моего плана реально не было. Оксана не подходила, да и я бы ни за что не потащил к себе домой проходную юбку, которая потом напридумает всякого. Особенно, когда у тебя не дом, а дворец, а в паркинге не одна, а ряд машин. «Посмотрим», — отец загадочно улыбнулся. Так, словно видел меня насквозь и знал, что я блефую. Выйдя из офиса, я поставил себе цель — Выиграть эту битву с Евой, с семейством. Если надо, и с целым миром. Уже на улице я оглянулся, окинув стеклянную свечку восхищенным взглядом. Однажды, когда я закончу универ, все это будет принадлежать мне. И, черт возьми, я в лепешку разобьюсь, но добьюсь своего. Потому что Руслан Соболев не привык проигрывать.